Смузи против депрессии Смузи – это напиток, который приготавливается из фруктов, овощей, ягод, зелени и других полезных ингредиентов. Он является популярным и полезным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем. Смузи содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут помочь в борьбе с депрессией. Витамины, содержащиеся в смузи, такие как витамин С и витамин b – могут улучшить настроение и снизить уровень стресса. Магний, калий и железо, содержащиеся в смузи, могут улучшить общее физическое и эмоциональное состояние. Кроме того, смузи может содержать другие ингредиенты, которые могут помочь бороться с депрессией, такие как имбирь и куркума, которые обладают антимикробными свойствами. Важно отметить, что смузи не является панацеей от депрессии и не заменяет медицинское лечение. Он может быть полезным дополнением к рекомендованным методам лечения. Тем не менее, смузи является вкусным и легким способом получить множество питательных веществ, которые могут помочь улучшить настроение и общее состояние организма. Существуют определенные ингредиенты, которые могут помочь в борьбе с депрессией и улучшении настроения. Например, фрукты, богатые витамином С, такие как апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты. Витамин С помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Ягоды, такие как клубника, черника, малина и голубика, содержат антоцианы, которые имеют антиоксидантные свойства и помогают бороться со стрессом. Бананы содержат триптофан, который помогает увеличить уровень серотонина в организме. Серотонин – это нейротрансмиттер, который играет важную роль в регуляции настроения. Орехи, такие как миндаль, кешью и грецкий орех, содержат магний, который помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Шпинат и другие зеленые овощи содержат фолиевую кислоту, которая помогает снизить уровень гомоцистеина в организме. Высокий уровень гомоцистеина может быть связан с депрессией и другими психическими расстройствами. Черный шоколад содержит фенитиламин, который является натуральным антидепрессантом. Авокадо содержит жирные кислоты омега-3. которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Кроме того, добавление в смузи антиоксидантных специй, таких как корица, куркума или имбирь, может помочь в борьбе со стрессом и депрессией.